«Глава шесть. Оставьте нас!» – приказал Дейрон, входя в комнату. Алекс заполнила зал каким-то хламом. Мерзкие розовые ткани развешаны повсюду, обрывки меха, туфельки и бесконечные шкафы бюро, заполненные драгоценностями. Портные и слуги молча покинули зал. Алекс с удивлённо хлопала глазами, глядя на мужа с недоумением и страхом. Она вообще начала бояться его. Наверное, ее можно понять. В последнее время Дейрон ходит по замку мрачнее тучи. Даже суслуживцы стараются лишний раз его не беспокоить. Что ты творишь? Хрипло спросил князь, чувствуя, как копящийся внутри гнев начинает закипать. Мне нужен гардероб. Пожала плечами. Это чужая для него женщина. Что ты творишь в спальне? – уточнил Дейрон, потерев переносицу. Почему приказала убрать мебель? Она же ужасно. Нервно улыбнулась Алекс. Эти цвета несочетаемые. Я не представляю, что было у меня в голове в тот момент, когда я все это делала. Покачала головой она, вновь опустив глаза в пол. Этот детский жест уже начал раздражать Дейрона. Каждый раз, когда встает вопрос о тех поступках Алекс, которые отдавались в сердце князя теплотой, она вдруг принимала вид провинившегося ребенка. Раньше ее непосредственность вызывала улыбку, а теперь от нее сжимаются кулаки. «Если не нравится Лиловый, перекрасим!» вспомнил он слова Алекс и ее непередаваемую мимику. «Как тебе серебряный?» «Представляешь, одна криворукая служанка взорвала в нашей спальне серебрянку», сообщила она между делом, и у Дейрона не возникло даже намёка на раздражение. Алекс заставляла его улыбаться даже тогда, когда хотелось схватиться за голову. «Непосредственное, чистое, доброе, куда всё это пропало? Не трогай спальню!» Отрезал он резко, сверлят девушку злым взглядом. Не покидало противное чувство. Словно его пытаются обокрасть. «Лилово-оранжевая спальня – это святое. Дейрон любит эту комнату больше, чем любую другую. Больше, чем саму жену, которая ее создала. Не смею брать оттуда даже маленькую статуэтку. Это понятно?» «Да, повелитель», – кивнула девушка. Дейрону захотелось зарычать. «Кто ты такая?» вырвалось у него. Он смотрел на эту овечку и не чувствовал ничего, будто чужая девчонка забрела в его замок и поселилась в его личных покоях. Алекс подняла на него испуганные глаза. Я вас не понимаю, мой князь, промямлила она. Клянусь, я готов поверить, что мою жену похитили. Шептал он, качая головой. Если бы был хоть один намек, хоть одна зацепка, мой князь, меня никто не похищал. Цепкий и быстрый взгляд ему в глаза. Я здесь с вами. Ваш рассудок в последнее время беспокоит меня и весь двор. Возможно, нам стоит посетить целебные источники, отдохнуть, набраться сил. Ваша работа очень напряженная и требует большой отдачи. Как будто это сделает тебя прежней. Князь отмитая эту идею. Что ж, если его жена не желает налаживать отношения, то пусть выполняет свои прямые обязанности. Мне нужен наследник. Да и поставил ее перед очевидным фактом. Сегодня ночью я навещу тебя. Будь готова, бросил он и не сдержал отвращения, судорожное промелькнувшее на лице. Выйдя из зала, князь вернулся в лилово-оранжевую спальню. Почему у него такое чувство? словно он входит в комнату умершего человека. Все здесь напоминает о женщине, которой нет. Та пустышка, которая сидит в соседней спальне, не она. Тогда кто? Алекс намекала, говорила ему, что она пришла из другого мира. Но это бред, это невозможно, а главное – непроверяемо. Нельзя взять и изучить душу. Проверить ее или можно вылавить в древности такая дисциплина, которая изучала душу человека, которую именовали даром богов, даже была верховная богиня, которая отвечала за наделение тела душой. Но этот культ зачах до наших дней не осталось в живых. Не одного жаритца. Князь вышел из спальни. Когда он думает, ему нужно двигаться. Ноги сами принесли его в сад, который сейчас упал, укрытый белоснежным одеялом снега. Повелитель! Женский голос вырвал Дейрона из размышлений. Он резко замер, изумленно возрывшись перед собой. Здравствуй, Айри! Поздоровался рассеянно и тихо. Не ожидал увидеть здесь бывшую фаворитку. Айри стояла посреди снежного покрывала, укрытая темно-синим плащом. Как твое здоровье? Спасибо, что спросили. Все хорошо. Улыбнулась бывшая фаворитка. Сад находится прямо под окнами личного крыла. Боковым зрением князь заметил силуэт супруги, которая наблюдала за их встречей из зала, в котором он ее оставил. В голову пришла неожиданная идея. «А что, если попробовать встряхнуть, Алекс?» Она всегда выходила из себя, когда в радиусе десяти шагов появлялась Айри. Не задумываясь больше ни о чем, Дейв взял любовницу за плечи, дернул на себя и поцеловал прямо в губы. «М-м-м!» – от неожиданности Айри вскрикнула, но уже через пару секунд расслабилась и обмякала в его руках. Дейрон целовал жадно, глубоко, Чтобы у наблюдательницы не возникло и тени сомнений о том, чем они тут занимаются, он оторвал от себя Айри очень резко. От неожиданности она судорожно втянула в воздух, словно задыхалась в этом поцелуе. Дейрон даже не заметил этого. Он вскинул голову и вперился взглядом в окно. Алекс видела этот поцелуй, но на ее лице не было ни намека на ревность, злость и негодование. Она покраснела и поспешила отойти в сторону, будто застукала в парке влюбленную парочку, а не собственного мужа с любовницей. Повелитель, мечтательно прошептала Айри, я так скучала по вам. Она подалась к нему и положила ладони на широкую мужскую грудь. Дейрон сверлил взглядом окно, на котором остались запотевшие следы дыхания Алекс, не сказав ни слова Айри. Развернулся и направился в библиотеку. Он должен понять, что происходит с его женой. Еще не мешало бы допросить пару человек, которые постоянно общаются с его супругой и будто не замечают разительных изменений в ней. Я поняла, почему Грег отдал мне именно этот дом. У него не было ни двора, а сразу за выходом начиналась веранда, которая вела прямо на городскую улицу. Идеальное место для лавки. Выйдя из дома, я обомлела, увидев цветущие деревья, зеленую траву, и ощутив поток теплого весеннего ветра. Когда я уходила, зима вступала в свои права. Теперь в этом мире весна, и даже крыши домов стали выглядеть чуточку светлее и приветливее. Вот на этой самой веранде я и оборудую пункт раздачи еды, поставлю столы, посуду и помощников. Как раз окна кухни выходят на веранду, поэтому новые порции еды можно будет подавать прямо через открытое окно. И вновь я поразилась тому, как спокойно и уютно чувствую себя в этом мире. Стояла на крыльце домика и счастливо улыбалась всем прохожим, солнцу и всему, что попадалось на глаза. Неожиданно взгляд зацепился за возвышающийся над городом замок Дейрена. Прежде я не обращала на него внимания, но сейчас разглядела. Неприступная крепость, стоящая на отдалении от города. Как он там? Что сейчас сделает? О чем думает? Здоров ли? Заметил ли, что в теле Александры больше не я? Тряхнула головой. Нужно прекратить думать о князе. Ничем хорошим это не закончится. Вздохнув, я вернулась в дом. До самого вечера я приводила в порядок свое жилище. Как оказалось, мне много не надо. Чистая теплая постель, немного свежего хлеба на кухне, и я готова трудиться. Набрала ведро воды и принялась убираться. Никогда не любила грязь, а в доме давно никто не жил. Так увлеклась, что, господи! воскликнула я от неожиданности, врезавшись в кого-то спиной. Грег, нельзя же так пугать! Хлопнула его по плечу. «Подкрадываешься, как тигр. Я от испуга могу и швабры промеж ушей заехать. Забавно», — хмыкнул Грег, пропустив мою угрозу мимо ушей. Он перевел взгляд с моего лица на швабру. «Не побрезговала браться за работу», — протянул он, будто проводил эксперимент. И фиксировал результаты наблюдения. «Трудиться не стыдно», — с улыбкой ответила я. Грег тоже улыбнулся мне в ответ. Я почувствовала себя неловко. Стоим, улыбаемся друг к другу, как... «А где Сандра?» Голос Пашки выбил меня из колеи. Я вдруг сделала шаг назад и мельком подумала, что мы с Грегом стоим слишком близко друг к другу. «О, Сашка, привет!» махнул рукой он, увидев меня. «Что? Что ты здесь делаешь?» воскликнула я, в изумлении глядя на друга, жующего булку. Впрочем... Впрочем, вопросы здесь нужно задавать вовсе не Пашке. Зачем ты его привел? Набросилась я на Грега. Напросился, пожал плечами тот и рассмеялся. Он был любовником твоей сестры, прорычала я. Начинаю подозревать, что Грег сумасшедший. А мы заложники его болезни. Не любовником, а мужем, обиженно возразил Пашка. Она моя жена. Я верну ее. Заявил он самым решительным видом. Я посмотрела на Пашку с жалостью. Если кто-то посягнет на жену князя, Дейрин его казнит на месте, не разбираясь, уж кто кто, а Дей умеет казнить людей. Я вспомнила, как бесстрастно и ловко он отрубал конечности тому несчастному. Грег, что ты творишь? Посмотрела я на своего проводника в новый мир. Ты хоть понимаешь, что Пашку убьют за посигательство на княгиню? Не убьют, если будет осторожен. Нечуть не смутился Грег и взмахнув рукой, реализовал на столе вазу со свежими фруктами. «Тоже мне копертфильд местного помола. Лучше бы создал бесплатный хлеб для горожан». «Что происходит? От волнения за друга у меня затряслись руки. Он же влюбленный дурак. Ради нее в огонь бросается». «Почему-то я уверена, что Александра даже не оценит этого поступка. Если бы хотела вернуться к Пашке, то вынудила брата поменять нас обратно». «Хм, и почему я об этом подумала?» «Александра сейчас рядом с Дейроном». Я прикрыла глаза и медленно выдохнула, ощутив, как сжимается сердце от этих мыслей. «Сашка, не переживай, не дожидайся предложения». Пашка взял из вазы банан и начал его есть. Только я заметила, как у Грега приподнялась бровь. Мы все продумали. Я отправляюсь в замок на службу. Драться умею. Трусом никогда не был, ты же знаешь. «Тебя сожрут тархи», — настаивала я, сжимая кулаки. Так хотелось взять свою швабру и отходить ею Грегориана. Ради Сандры я готов порвать десяток тархов. Суму уверенно заявил мне Пашка. С ним бесполезно разговаривать, из-за чувств он ничего не слышит. Саша, успокойся. Увидев в моих глазах свою погибель, Грег рассмеялся. Никто твоего друга не съест. Мне нужны верные люди. А Павел предан моей сестре, как никто другой. Они были любовниками, воскликнула я. Неужели ты не понимаешь, что Пашка может банально опозорить твою сестру? Да, хаос с ней с сестрой. Их связь публично унизит Дейрана и нанесет страшный удар по гордости князя. Последняя фраза была лишней. Грек опасно прищурился, став похожим на змею. Тебя заботит его гордость? Усмехнулся он. Эта глумливая насмешка в голосе прозвучала как пощечина. «Она должна заботить тебя», – заявила я, вскинув голову. «Дейрон – твой родственник, муж твоей сестры. Опозорив ее, ты опозоришь и род тьмы. Дейрон тебе этого не простит». «Саша», – вздохнул Грег, покачал головой. «Прекрати думать о князе. Он, его положение, проблемы и отношения со своей законной женой». Он нажимом выделил последние слова. «Тебя не касаются». Если Павел имеет шанс служить в гарнизоне, то тебя и близко к замку не подпустят. Поговорим о деле. Он резко перевёл тему. Твоя задача, Саша, подписывать документы, которые я приношу. Не задавать вопросов, не вникать, а просто подписывать. Ох, Крегориан! вздохнула я, осуждающе качая головой. Повесишь на меня долги, втянешь в темные дележки, и останусь я одна с долгами и голой. «Кхм, спиной!» «Отлично!» – победный улыбнулся Грегориан. «Вот стопка бумаг», – указал на кипу документов на столе. «Откуда они взялись? Их же не было!» «Когда я убиралась?» «До утра каждый лист должен быть подписан!» «И еще один момент!» «Я подумал, что будет честно вернуть тебе тот сундук, который я подарил тебе!» Вновь щелчок пальцами, и у окна стоит уже знакомый мне сундук с золотом. Знаешь, о чем я думаю? Вырвалось у меня. Алисандра отправилась на отбор, чтобы поправить дела семьи, а ты раскидываешься с сундуками с золотом. Как же так? С подозрением прищурилась я. К моему удивлению, Грег рассмеялся, открыто, громко, словно я пошутила. Интересно, этого парня вообще можно смутить или выбить из колеи? Один сундук с монетами, и в твоих глазах я король мира, ха-ха, Талон. Это мелочь на карманные расходы, пояснил он, указывая на сундук. Теперь, когда моя сестра, жена князя, у меня таких сотни, подмигнул он мне. В общем, располагайтесь, обживайтесь, а я завтра утром загляну за бумагами, голубкии, подмигнув нам. Грек отчалил по своим делам. Мы с пажкой остались один на один. И между нами сразу возникло напряжение. Ты понимаешь, что она жена князя? Уточнила я. Я знаю Дейрена. Он не стерпит никаких измен. Тебя казнят, Паша. Сандра, моя жена. Получается, что она изменяет мне с князем. Я тоже этого не стерплю. Вывернул он все наизнанку. Я улыбнулась и покачала головой. Разговор слепого с глухим. Ладно, это его жизнь, и он волен распоряжаться ею, как хочет.